С Новым Годом! Место, где Цукерчик должен был ровно в полночь встретиться с неведомым паном Кабачевским, если, конечно, не подкачал ваванзухин и Ирасту Петровичу очень понравилось. Под королевским замком Вавель река изгибалась с дугой и чуть выше по течению на плоской открытой набережной выстроились в ряд пристани, причалы и добаркадры. На одном из них, рассвеченным лампионами, сияла вывеска Реставрация Арка Нуэго. Заведение пленило Фандорина тем, что соединялось с берегом узким мостиком, над которым горели два фонаря. Войти и выйти незамеченным было совершенно невозможно. С противоположной стороны чернела холодная, не льдом вода. Фандорин, не спеша прогулялся по набережной, изучая окрестности. Он прибыл сильно загодя, так что времени было достаточно. Успел даже поразмышлять о превратностях истории, разглядывая могучий силуэт крепости, откуда великий Сигизмунд, король Польши, Литвы и Швеции, диктовал свою волю сопредельным странам и ненадолго даже завоевал Русь, посадив на московский трон своего сына. Теперь... В новой столице Сигизмунда, Варшаве, правили русские, а в старой столице, Кракове, немцы. Повернув с подзамча штрассе на повисли штрассе, И Петрович взглянул на часы и решил, что пора. Без пальто было зибковато, но согревал ток крови, ускорившийся в предчувствии заветной встречи. Людей на набережной почти не было, В это время уже садились к столу провожать уходящий год. Редкие встречные со смехом приветствовали Фандорина, поздравляли по-польски по и по-немецки, называли Геркенник и король. На главной площади Распетрович Петрович купил рождественскую маску волхва, выбрал чернокожего Бальтазара, чтобы меньше выделяться в темноте. По этой же причине наглухо застегнул пиджак и поднял воротничок, закрыв белый шарф и рубашку. Дополнительно порадовал мостик, ведущий к ресторации. Он громко скрипел под ногами. Если не увидишь входящего, то услышишь. Впрочем, усадили Раста Петровича идеально. Золотой полуимпериал вновь сыграл роль волшебной палочки. Неширокий и полутемный зал дешевого ресторана был наполовину пуст — И осчастливленный, неслыханно щедрый мздой официант сказал, что разместит пана где угодно, хоть вынесет столик на балкон, откуда будет отлично виден новогодний фейерверк. Разговор шел на немецком. — Не надо на балкон, — изображая нерешительность, Фандорин приглядывался к посетителям. — Русские тут есть? — Да, целое общество. Геру Кёнигу угодно поближе к соотечественникам? Половой показал на длинный стол у стены. Там сидела большая компания, одиннадцать человек. Восемь мужчин, три женщины. — А а могу спросить, нельзя ли Геру Кёнигу присоединиться к компатриотам, чтобы не встречать Новый год в одиночестве? — все усердствовал официант. — Нет, я как раз люблю в одиночестве. Не говорите им, что я русский. Я сяду вон туда. Позиция была хороша. С нее... Замечательно просматривался мостик и до русского стола близко. Там говорили громко, оживленно, слышно каждое слово. Ираст Петрович попросил задуть свечи, сказав, что хочет проводить год в полумраке. Заказал бутылку шампанского и пирожное, которое, понюхав, есть не стал. Кое-кто из русских покосился на Фондорин, вернее, на его маску, но скоро о новом соседе забыли. Все были слишком увлечены беседой. Не упуская из виду берег и мостик, Ираст Петрович стал прислушиваться к разговору. Разумеется, это были политэмигранты, и беседа у них была обычная для политэмигрантов, то есть малоприятная, постороннему и очень скучная. После того, как революция побурлила, побулькала и благополучно утонула, а российское болото вновь затянулось рязкой, социалисты погрязли в мелких внутренних дрязгах. Большинство уехали, кто-то отправился в места не столь отдаленные, а основная масса вчерашних неспровергателей вернулась к обывательской жизни, обвиняя друг дружку в поражении и ворча на правительство. Вот и эти были такие же. Сыпали неизвестными Фондорину именами и непонятными аббревиатурами. Что такое ЦК, и Рост Петрович еще знал Центральный комитет. Но... «Ц.О. З.Б.» «Ц.О.», по-видимому, было названием партийной газеты, потому что иногда вместо него произносилось слово «редакция». Там окопались какие-то соглашатели, на которых бронился карта вылысый господин с бородкой, а его сосед, довольно молодой мужчина с длинными усами и кавказским выговором, мягко возражал. Малокудрявый, похожий на провинциального актера, Волновался из-за какой-то резолюции, какого-то совещания. Молодой с военной выправкой жаловался, что его не выбрали в ЗБ. Барышня или дама его спутница, довольно миловидная, все время восклицала. «Товарищи, товарищи, давайте же не забывать про Новый год!» И все снова и снова поминали безденежье. Деньги требовались и для ЦК, и для ЦО, и для ЗБ, а рыхлая женщина с глазами на выкате стала выговаривать кавказцу, что содержание не поступает уже третий месяц и так больше продолжаться не может. — Деньги будут, — ответил тот, хитро причурившись. — Обещаю. После этой реплики, вызвавшей заинтересованную паузу, Основным кандидатом на роль Кабачевского у Раста Петровича стал усатый. Он говорил меньше остальных, всем приязненно улыбался и время от времени начинал перешептываться с лысым соседом, который, кажется, был в компании главной персоны. Без четверти двенадцать молодую даму, требовавшую не забывать о Новом Годе, наконец услышали. — -а, -а, а пусть Ильич подведет итоги года, — сказал Кудрявый. Остальные его поддержали с разной степенью энтузиазма, из чего можно было заключить, что отношения между собравшимися непростые. «Может быть, лучше кто-нибудь из товарищей депутатов нашей поганой думы?» стал отнякиваться Картавый Ильич. «Оратор из меня, как вам известно, не важнецкий!» «Ого! У них тут и депутаты думы есть!» — удивился Фандорин И, приглядевшись, определил, что таковых здесь, пожалуй, аж трое. У народных избранников от привычки к долгим заседаниям вырабатывается совершенно особая посадка, расслабленно значительная, с равномерным распределением массы тела на спину и обе ягодицы. Картаува все-таки упросили. Оратором он и в самом деле оказался так себе. Сначала говорил про разбитое корыто пролетарских надежд и выбор единственного верного пути — протернистый путь консолидации всех здоровых сил и безжалостную ампутацию гнилющих членов. Дальше понес вовсе невнятное. Про каких-то ликвидаторов, отзавистов, передовцев, августовцев. Все как обычно. У мигрантов на трех революционеров четыре партии и шесть фракций. Пандорин перестал слушать чушь и сконцентрировал внимание на мостике. Пора быцу Керчика уже объявиться. Стала нервно. Что, если Вован Зухин все-таки подвел? — Товарищи, без пяти! — жалобно пискнула молодая женщина. — Давайте все-таки проводим старый год! — В самом деле, товарищи, выпьем! — поддержал ее солидный господин в хорошем галстуке, один из тех, кого Фандорин зачислил в депутаты. — А потом, после двенадцати, еще раз, за новый. — Ну? — «Прощай, девятьсот двенадцатый!» Лысый, кажется, был недоволен, что его перебили. «Ну его к черту, ваш двенадцатый! Год был говёный на радость буржуазии! Лично я символически пойду провожу его в отхожем месте!» «Володя!» — укоризненно воскликнула одутловатая дама, но остальные расхохотались, а «Володя, он же Ильич, Владимир Ильич!» шутовской раскачкой направился в сторону коридора. «Ошибся я с Кабачевским», — подумал Фандорин, и тоже поднялся. Бесшумно. Сразу же отступил в тень. И плавно, но быстро двинулся вдоль темной стены. Время было без четырех минут двенадцать. Мостик по-прежнему пустовал. Но сейчас появится и цукерчик». Очень возможно, что он успел обзавестись оружием. Значит, брать его в зале, где много людей, не следует. Ресторанная латрина, место уединенное. Лучше не придумаешь. В клозет был подстать заведению. Темноватый и не слишком чистый. И Раст Петрович увидел две ноги, торчащие из-под дверцы кабинки, прочие были пусты, и отошел в угол чтобы оказаться прикрытым дверью, когда она распахнется. Привстав на цыпочки, открутил лампочку. — Черт! — донеслось из кабины. В туалете стало почти совсем темно, лишь над умывальником горел слабый свет. «Ура — Ура! — закричали в ресторане. Там грохотали стулья, хлопали пробки. Треск донесся и снаружи. Должно быть, начался новогодний фейерверк. «Поздравляю, сударь!» — кисло подумал Фандорин. «Вы встречаете Новый год в хорошем месте. Стало быть, весь 913-й будет соответствующим». Однако Цукерчик опаздывал. На маньяка аккуратности и чистоплотности не похоже. Человек в кабинке кряхтел и шепотом ругался. Раздался звук слива, и Распетрович поморщился. «Наконец-то!» Лысый вышел, остановился у умывальника, долго мыл руки, разглядывая в зеркале свою малопримечательную физиономию, а потом Кабачевский, да полно Кабачевский ли, как ни в чем не бывало, вышел в коридор, обдав Фандорина запахом дешевого одеколона. Еще не веря в ошибку своей дедукции, Рас Петрович выскользнул следом. «Проклятие! Лысый шел прямо к столу, по сторонам не смотрел». Фандорин кинулся к официанту. Кто-нибудь сейчас входил в последние пять-десять минут? С Новым годом, Гербаль Тазар. Никто. И за столами кричали, звенели бокалами. Русские хором запели "Вставай, проклятым И Распетрович оглянулся на них и вдруг увидел, что стул слева отвернувшегося Ильича пуст. А где тот господин? Фандорин схватил полового за плечо. — А, вышел на палубу, там видно фейерверк. Обернувшись, Раст Петрович увидел приоткрытую дверь, в которой чернела приземистая фигура, по-мефистофельски подсвеченная с полохами салюта. Кавказец делал рукой знаки, кого-то подзывал. Оказывается, Лысова. Тот отодвинулся от стола, тихо поднялся. Оба они никакого интереса не представляли, скорее всего, Фандорин вообще зря тратил время в этом плавучем кабаке, но торчать в зале не было никакого смысла. И раз Петрович пересек зал, вышел на холодную палубу. Сноп разноцветных ракет взметнулся с замковой горы, по водной глади прокатилось эхо. «Куда подевалась эта парочка?» Ветер донес с кормы обрывок негромкого, сердитого разговора. Там кто-то выругался по-русски. Неслышно ступая, Фандорин приблизился, осторожно выглянул. У перил стояли двое — Кавказец и Картавый. Первый разжигал трубку. Огонек спички осветил хмурое скуластое лицо со сдвинутыми бровями. — Что значит сорвалось? — раздраженно выговаривал ему Ильич. А вы говорили, надежный человек, откуда вы его взяли? Над ими, на пересылке. Кавказец задал спичку и плавным восточным движением прижал руку к груди. Вы меня знаете, я люблю полезных людей коллекционировать. А этот весьма полезный, если правильно его использовать. Он, как известный вам, кому, даже лучше, кому Даберман. — А этот бульдог? — Ну, не повезло, человек. — Я, батенька, в собачьих породах не разбираюсь, — проворчал второй. — Мне нужна гарантия, что деньги будут и незамедлительно. А ваш сахарок или как там его, кретин? Вот теперь Фандорин услышал достаточно. Больше не таясь, он шагнул на корму. Беседующие вздрогнули. Невесть, откуда взявшийся человек в черной маске, Напугал их? — Вот что, г господа революционеры, — грозно объявил Распетрович. Петрович, — если вы мне немедленно не скажете, где цукерчик, я возьму вас за шиворот и оттащу в полицию, как соучастников ограбления с человеческими жертвами. — этот человек сидел за соседним столом, — сказал кавказец личу. Я еще подумал, не шпикли. Фандорин взял одной рукой за локоть левого, другой правого и сдавил так, что оба вскрикнули, один тонко, другой глухо. — Мне плевать на ваши заговоры, но Болеслав Ружевич убил четырнадцать человек, и от возмездия он не уйдет. — Где он? — перешел Распетрович на свистящий шепот. — Если, скажем, вы оставите нас в покое, — спросил Лысый не делая попытки высвободиться. — Да, болтуны не по моей части. Я истребляю жестоких убийц. — Скажите ему, — пожал плечами картавый, — раз ему так нужно. Вы же видите, этот господин серьезный. Кавказец показал трубкой на реку. — Только что был здесь. — На лодке приплыл, на лодке уплыл. Вот он. По небу снова рассыпались красные, синие, желтые, зеленые огни. Фандорин рассмотрел посередине реки лодку. Она медленно двигалась против течения к ажурному силуэту железнодорожного моста. Перегнувшись через борт, Ираст Петрович увидел пришвартованный ялик. Не теряя ни секунды, спрыгнул вниз, удержал равновесие, поднял с дна весла, вставил в уключенный оттолкнулся от дебаркадора мощными грибками, погнал лодку вперед. Хорошо, гребет, Владимир Ильич, сказал кавказский человек. Пожалуй, так гонит. Очень возможно. В узких глазах Картаува облеснула ироническая искорка. Воспользуемся случаем потолковать наедине на чистоту. А идиоты пускай себе плавают, черт с ними. Ну, тес, батенька Иосиф Виссарионович, скажите! Куда ж нам плыть?